Часть вторая. Сценарии. Введение. После написания игр, в которые играют люди, в творчестве Эрика наступил период затишья. Он постулировал существование сценариев еще в самом начале развития своей теории. Первая глава этой части взята из книги «Трансактный анализ психотерапии». В ней теория сценариев обрисована довольно кратко, Тем не менее, мы включили эту главу ввиду ее исторической ценности. Итак, хотя Берн упоминал о сценариях еще в ранний период развития теории трансактного анализа, в течение следующих 15 лет он не добавил к своим первым размышлениям ничего нового. Эрик продолжал еженедельно встречаться с пациентами на индивидуальных психотерапевтических сеансах которые со временем все больше и больше превращались в анализ сценариев. Его мысль активизировалась лишь после того, как я издал свою книгу «Игры, в которые играют алкоголики. Анализ жизненных сценариев». И Свет увидел его знаменитую «Люди, которые играют в игры. Что вы говорите после того, как сказали «Здравствуйте»?» В ней нашли отражение глубокое понимание берном человеческой природы, его тонкий ум и великолепное чувство юмора. Книга очень большая и, по сути, незаконченная. Эрик отправил ее редактору незадолго до своей смерти и даже не имел возможности увидеть гранки Поэтому книга кажется не совсем структурированной. Она явно нуждается в шлифовке. В ней много новых идей, имеющих большую практическую ценность. Я старался выбрать из них самые лучшие. Также я включил в сборник несколько страниц из книги «Секс в человеческой любви», гранки которые Берн получил, уже находясь в больнице за несколько дней до смерти. Некоторые идеи, содержащиеся в этой книге, кажутся весьма... Сумасбродными, почти неуместными, Эрик, безусловно, не был экспертом в вопросах сексуальности, и тем не менее, благодаря своему блестящему уму, а также интересу к данной области, он получил предложение прочитать в медицинском центре Сан-Франциско курс лекций по психологии половых отношений. Позже этот курс лекций, прочитанный на мемориале Джейка Гимбелла, превратился в книгу, Секс в человеческой любви – самая неформальная и шутливая вещь, которую Берн когда-либо писал, поэтому отнестись к ней следует с пониманием. Ввиду упомянутого характера этой книги, я включил в сборник лишь небольшой ее фрагмент. Клод штаймер Предисловие «Живая проблема, глядя на траву» Киприан Сенсир В промежутках между своими ежегодными посещениями психотерапевта Ластборн снотграс шестой из двенадцати детей Снотграссов, любил захаживать к Эр Хорсли, азаркскому мудрецу, чтобы побеседовать о том о сём. — Почему ты думаешь, что я утратил интерес к жизни? — спросил он однажды вечером. — Потому что ты не знаешь, как сказать «здравствуйте», — ответил Хорсли. — О, нет, я умею говорить «здравствуйте», — возразил Снотграсс. — Я знаю, как надувать людей, когда я с ними здороваюсь, и все меня любят. — Ты умеешь смотреть на траву? — спросил Хорсли. — Забавно, что ты об этом спрашиваешь. Как раз на днях я лежал в поле и в первый раз с тех пор, как стал взрослым, по-настоящему увидел траву. — Ты обманывал траву? — Нет, просто смотрел. Так вот, сказать «здравствуйте» так же трудно, как увидеть траву, сказал Хорсли. Приходи через пять лет, когда научишься говорить «здравствуйте», тогда я скажу, что делать дальше. Вопрос. Что труднее, сказать «здравствуйте» или увидеть траву?